Глава 4. Но в данный момент Сергея меньше всего волновали какие-то живые. Кровь ударила ему в голову. Смириться с такой вот потерей любимой женщины он уже никак не мог. «Ну-ка, быстро говори мне, где она!» — требовательно процедил сквозь зубы Сергей, медленно приближаясь к своей жене. И Лура с некоторым любопытством и как бы даже приятным удивлением посмотрела на Сергея. Впрочем, и сожаление тоже присутствовало в ее взгляде. «Ее уже арестовали, или она еще на свободе?» Снова спросил Сергей. «Уже арестовали», — спокойно ответил директор института. «А что?» «А то, что я беру тебя в заложницы!» Сказал он, приблизившись и крепко взяв Элору за руку. «Освободи ее!» И в этот момент электрический разряд, тисками сжав его мышцы, уронил Сергея на жесткий пол. Люди в сером быстро скрутили его. Сергей в отчаянии попытался вырваться, понимая, что, скорее всего, именно в этот момент... Эллуру уже заводят в лабораторию Х, и тяжелые двери безвозвратно закрываются за ней. Волна паники от потери любимого человека захлестнула его мозг. «Еще разряд! И еще!» И сквозь пелену боли и борьбы он услышал далекий голос. «Серж, обещаю, пока ты жив, она тоже будет жить». Впрочем, смысл этих слов не сразу дошел до него. Отдышавшись от очередной порции разряда, Сергей наконец спросил, «Что ты сказала?» «Ты все прекрасно слышал», — усмехнулась его жена. Сергей поднял голову в слабой попытке посмотреть в глаза директора института. Не лгут ли они? Но все перед ним расплывалось. «Может, и от нее будет польза», — попыталась она развеять его сомнения. «Мы и подумаем». Сергей промолчал. «Куда его?» — спросил один из охранников. «В «Камеру. Пусть отдохнет в одиночестве. Остынет». устало сказала она. Охранники дружным рывком поставили Сергея на слабые, пока еще ноги. Элора подняла руку. «И что, ты меня действительно убил бы?» Совершенно спокойно поинтересовалась она. «Свою жену, с которой ты делил тяготы жизни и у сирен, и в лесу?» «Если возникла бы необходимость», — пробормотал Сергей, стараясь быть твердым. «Глупо», — почему-то грустно ответила она. «Меня бы восстановили через пару минут». Элора отвернулась. «Увести». Резко вместе с тем совершенно безразлично, бросила она, направляясь к своему креслу. Ну, Серега, думай, говорил он сам себе торопливо, вышагивая по диагонали узкой камеры. Думай, что теперь делать, как ее спасти. Свои-то спасутся, о них можно и не заботиться, а вот то спасет ее. Он замер на мгновение. Образ Элоры в похожей ловушке, только на Луне, ярко предстал перед его мысленным взором. Ее глаза близко-близко от его лица. Большие, черные, расширенные и глубокие-глубокие. И ее губы, и слова. Он сел к стенке на рваный матрас. Досчитал до двадцати, успокаивая дыхание. «Да уж, тяжело жить здесь нормальному человеку», уже совершенно спокойно подумал он. «У них совершенно иные ценности. Смерть человека здесь уже не является такой уж трагедией. Убить человека, восстановить, снова убить, снова восстановить». «Здесь рядовые будни. Вот и добрейший едик и тот спокойно рассуждает о смерти». Через несколько часов заточения дверь камеры сухо лязгнув, неторопливо распахнулась. Сергей резко зажмурился от яркого света. «На выход!» — донеслось из коридора. «Зачем?» — просил Сергей, оставаясь на месте. «Серж, не глупите!» — услышал он спокойный голос Ричарда. «Ее освободили. Вы тоже свободны. Возвращайтесь к себе. Ей там поди сейчас совсем плохо».